Глава 44. В новый путь. Возвратясь домой в несколько возбуждённом состоянии от всей этой сцены, какую сопровождало её последнее свидание с Каржолем, и от радостного сознания, что слава Богу, всё уже кончено и с ним, и с письмами, Тамара с горяча, под первым неостывшим ещё впечатлением, принялась писать Катурину. В подробном и длинном письме она изложила ему на первом плане это крупное событие своей жизни, и затем рассказала всё, что случилось с нею после их разлуки. Радостное чувство, порождаемое сознанием своей окончательной свободы от нравственных пут каржоля, невольно переливалось и в её письмо, сказываясь чуть не в каждой его строчке, даже в её нервном порывисто-быстрым на этот раз почерке. Теперь она вольна располагать собою как хочет. И если Атурин не забыл её, если он всё тот же, то одно его слово, один призыв, и она тотчас же бросит всё и примчится к нему хоть на край света. И всю всю себя, всю жизнь свою, всю свою душу отдаст ему. и посветить на всё доброе, разумное и честное, что только он ей укажет. Письмо своё она не успела закончить и отправить в этот же день, потому что пришла Любушка Кучаева и стала торопить её в город за необходимыми покупками к дороге, так как обе они ещё вчера вечером условились между собою ехать в Бабьегонск вместе на половинных расходах. И все покупки свои заодно уже делать вместе. Любушка ведь уже гораздо вернее, чем кто-либо знает, где, что и как купить лучше и дешевле. Она умеет и выбрать, и поторговаться. А без неё Тамару, пожалуй, надуют, возьмут в три дорого и подсунут какой-нибудь гнили из залежалого. Времени остаётся им немного, а потому ехать, ехать. И ехать сейчас же корреспонденции свои можно кончить и потом на досуге словом она заговорила заторопила и затормошила тамару так что то и оставалось только чтобы не расстраивать компанию поскорее сложить свой бювар и беспрекословно следовать за энергичную любушкой вечером тоже не удалось окончить письмо и потому что к Любушке пришли гости, какая-то ее подруга да две родственницы, и все они вместе чай пили и заболтались. На другой же день утром, после здорового крепкого сна, проснувшись уже с успокоенными нервами, когда весь первый пыл и вся резко яркая сторона вчерашних впечатлений успели уже поохладиться и несколько сгладиться, А приподнятое, возбуждённое настроение духа улеглось и заменилось более ровным, обыденным своим состоянием. Тамара снова взялась за письмо, чтобы продолжить его, но предварительно перечитав все страницы, осталась им не вполне довольна. Общий тон его показался ей теперь чересчур же порывистым и страстным. Но это бы ещё ничего. А главное то, что на более спокойный, более рассудочный взгляд у неё явились некоторые рефлективные соображения, критическая проверка самой себя и взвес уже сложившихся известным образом обстоятельств, которые она вчера упустила как-то из виду, но с которыми во всяком случае приходится считаться. Прежде всего ей показалось, что этим письмом своим Она сама теперь как будто навязывается Атурину, как будто ловит его на сорвавшемся когда-то у него слове и желает воспользоваться им только потому, что у неё окончательно лопнуло дело с Каржолем. Не вправили он будет подумать о ней именно это. От чего же раньше не вздумалась ей писать к нему? Разве для этого не нашлось бы достаточной темы и материала? Но нет, Она пишет только теперь, то есть после того уже, как порвала с графом